Я возьму часть того же листка А. Мне не нужен целый лист, а только крохотный кусочек точно измеренной площади, понимаете? Исписанная страница всегда имеет поле слева, сверху и снизу. И если я отделю крохотный кусочек в уголке, то буду уверен, что на нем нет никаких следов чернил. Я исследую этот фрагмент под микроскопом и определю его площадь. Мои оптические инструменты позволяют выполнить эту операцию с высочайшей точностью. После этого взвешивания сущий пустяк узнать массу листка А без чернил. Затем я тщательно взвешу весь листок А, не забыв о ранее отделенном фрагменте. Простое вычитание укажет мне искомую разницу. А что это даст нам? Вот старая рукопись Валета, переданная мне его секретаршей, мы выберем одну страницу. Пересчитав количество букв, потом сожжем ее в тех же условиях, в каких сгорел листок А. И таким же образом определим массу пепла чернил, но на этот раз зная исходное количество букв. Из этого мы выведем, что определенная масса соответствует определенному количеству букв. После сравнения получим неоценимую информацию «примерное количество букв» в нашем стихотворении. Затем... Прочие объяснения я дам после завершения первого этапа. «За дело!» Так началась работа моего приятеля Бурдона. Он окружал каждый свой шаг предосторожностями, которые слишком скучно описывать в подробностях. Листок в течение всего срока измерения должен был находиться в условиях с неизменной температурой и постоянной влажностью. На мою долю выпало следить за контрольными приборами и регулировать подогрев и влажность, поддерживая заданные параметры. Моя роль этим и ограничивалась, ибо я слишком нервничал и резким движением мог лишь все испортить. Я наблюдал за Бурдоном двое суток, пока он проводил первое измерение. Прикрыв нижнюю часть лица марлевой салфеткой, чтобы не дышать на пепел, и вооружившись миниатюрным скальпелем, он отделил крохотный фрагмент от уголка сгоревшего листа. Бурдон напоминал хирурга, выполняющего тончайшую операцию. Он бился над листком А весь день и большую часть ночи. Наконец, на заре, уложив остатки на стол и накрыв их колпаком, на что ушел целый час, он наскоро проделал расчеты и торжественно объявил. Я был прав, Минар. Надеюсь, вы в этом не сомневались. Разница действительно существует. Так вот, масса пепла отчернил чернил составляет 453 микрограмма. Только теперь он разрешил мне перекусить и дал час на сон. Бурдон разбудил меня, приступив к опыту над рукописной страницей Валетта. Он сжег ее, предварительно пересчитав количество букв и проделав ту же серию тончайших операций. Меня раздражала медлительность, с которой он работал, но я призывал себя к терпению, ибо хотел знать, как будет осуществляться его фантастический замысел. На следующий день он торжественно объявил, 453 микрограмма соответствует примерно 500 буквам. Пятистам буквам его великолепного каллиграфического почерка. Такова приблизительная длина нашего стихотворения. Повторяю, приблизительно, поскольку, как вы понимаете, в измерении могли вкраситься кое-какие погрешности. Я провел предварительный, довольно грубый опыт. Однако он был полезен, ибо позволил быстро получить общее представление о произведении. Запомним цифру в 500 букв в качестве первого приближения. Я воспользовался перерывом, чтобы хорошенько поесть, и почувствовал прилив новых сил, которые изрядно истощились за время утомительного бдения. Вялость мысли сняла как рукой. — А если на листке А сидит большая клякса? — заметил я. — Я не подумал об этом. — пробормотал сбитый с толку Бурдон. — Браво, Минар! От души поздравляю вас! Клякса действительно может быть причиной ошибки. Но не бойтесь, мы преодолеем... И эту трудность. Правда, посадив кляксу, Валет воспользовался бы промокашкой. Верно, согласился я. Наше стихотворение состоит из 500 букв или около того. Восхищен результатом. А что дальше? Дальше. Теперь начнется проникновение в глубины формы. Слушайте. Он уселся перед едой, которую я приготовил, и заговорил. Расставаться с нашими микрохимическими весами рано. Это маленькое чудо откроет нам множество тайн. Результат предварительного исследования, надеюсь, убедил вас, что лист бумаги, пропитанный чернилами и затем сгоревший, кое-что весит. И это кое-что больше, чем масса чистого листа бумаги, сгоревшего в тех же условиях. Я настаиваю на этом не очень точном термине «кое-что», поскольку он символизирует особую элегантность моего метода. Понимание к вам придет позже, но уже сейчас сообщу, что точная величина этого кое-что не самое главное в предпринятом нами воскрешении. Мне достаточно отметить его существование. Точное определение массы мне кажется второстепенным с момента, когда я определил, что чернила действительно были. Тысяча тонн едва ли даст более значимый результат, чем десятая доля микрограмма. Неужели вы не видите элемента возвышенного всей простоте? Хотелось бы увидеть, дорогой Бурдон, но я не очень понимаю ваш слишком абстрактный язык. Следите внимательно за ходом моих рассуждений. Нам известна масса чистого листа бумаги, и мы можем рассчитать массу любого известного участка листа. Сделаем следующее. Начиная с верхнего края, разрежем лист А на очень узкие горизонтальные полосы слева направо. Затем тщательно взвесим каждую полоску. После замера ее площади Наверное, несмотря на все предосторожности Пепел кое-где осыпется И края полосок окажутся зубчатыми Однако терпеливое исследование под микроскопом каждого излома Позволит нарисовать его точный контур Даже самая малая песчинка не избежит бдительного ока нашего увеличительного инструмента Мы подберем ее Определим, откуда она выпала Отдельно замерим ее площадь и взвесим вместе с полоской, из которой она выпала. Короче говоря, мы точно оценим общую площадь каждой полоски. Взвешивание даст нам основную опорную величину, Написано ли кое-что на этом фрагменте или нет, понимаете? Скорее всего, масса полосок близких к краям листа будет соответствовать массе полосок чистой бумаги. И напротив, весы покажут наличие дополнительной массы, когда мы попадем на текстовую часть. Таким методом мы безошибочно определим положение строк и сможем изобразить их на схеме. Естественно, каждую вырезанную полоску мы тщательно сохраним. Видите, этот стеклянный ящик специально изготовлен по моему заказу. Не дай бог нарушить исходный порядок, ибо нам еще понадобятся все куски. Этот герметичный ящик, куда не попадет ни пылинки, имеет основные ячейки для горизонтальных полосок и крохотные пронумерованные ячеечки, для случайно отделившихся фрагментов. Таким образом, мы сможем в любое мгновение установить точное положение каждого элемента листка. А нам частенько придется возвращаться назад. Будем действовать на ощупь, пока не достигнем конца строки. А затем точно определим ее границу, разъединяя полоску по длине на все более и более узкие секции. После разделения мы взвесим каждую строку отдельно, и узнаем приблизительное количество букв в каждой строке. Эта работа займет несколько недель, быть может, месяцев, но после ее завершения у нас сложится ясное представление о стихотворении, как вы считаете? Признаю, это хитроумно, но не вижу, как проклюнется произведение сквозь полученную вами скорлупу. Вечное нетерпение. Мы сможем возродить произведение, только если не будем торопиться, дав таинственному стихотворению время медленно, почти естественно, вылупится из этой материальной оболочки. Я говорил и повторяю, что будем работать как литературные эксперты, которые презирают и отрицают вдохновение. Они выстраивают свои произведения, основываясь на форме, на языковых элементах, на словах, на буквах. В нашей работе мы поднимемся на ступеньку выше, будем исходить из массы этих букв, точнее, из массы их залы. Исположение букв в двухмерном пространстве на листке бумаги. Мы воспользуемся одновременно и более чистым, и более ощутимым источником поэтического сочинения. И вы увидите, как постепенно сюжет, дух стихотворения восстанет из праха. Предсказываю, сей момент наступит. Собственные занятия не позволяли мне посвятить этим исследованиям долгие недели, И я временно прервал сотрудничество, пообещав Бурдону интересоваться ходом дел. В течение двух месяцев я несколько раз посетил лабораторию и каждый раз заставал его за анатомированием пепла. Однако вытянуть из Бурдона хоть слово не удавалось. Наконец он призвал меня. Лицо его выражало удовлетворение. «Все идет как по маслу», — сообщил он. «Хотите послушать, как развиваются события?»